В это же утро собрались почти все приятели. Разговоры были натянутые, невеселые. Все вертелось на злобе дня, то есть на безденежье. Является Боголюбов и подает Пушкину свертки золота. Он ездил искать для Пушкина денег. Поэт, развернув свертки и высыпав на стол кучу блестящих монет, превратился в совершенного ребенка. То пригоршней поднимает золото, то вновь рассыплет по столу. То хочет захватить одной рукой, да длинные ногти мешают. Тогда, опрокинув кисть руки и подсовывая ногти под кружки, собирает их на ладони, пересыпает из одной в другую, приговаривая, «Люблю играть этой мелочью, но беречь я не люблю. Поиграю и пускаю в ход ходячая монета». В полночь всем... Память любимых поэтам прогулок, в светлые петербургские ночи, согласились в эту ночь погулять по площадям города и по набережной Невы. Все гурьбои вывалили на Невский. Но поэт-любитель светлых ночей торопился на дачу, отвечая на приставание друзей «Гуляйте, гуляйте, для вас всегда время, а мое разгульное времечко прошло». Из нашего приятного ночного шатания замечателен рассказ друзей о прежних прогулках с Пушкиным холостяком, как они бывало заходили к наипочтеннейшей Софье Евстафьевне провести остаток ночи с ее компаньонками, и где Александр Сергеевич бывало выберет и интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни, потом... Усовещивает и уговаривает бросить блестящую компанию, заняться честным трудом работы, идти в услужение, притом даст деньги на выход, и таким образом ни одну жертву спас от погибели. А всего лучшее, что благонравная Софья Евстафьевна жаловалась на поэта полиции, как на безнравственного человека, развращающего ее овечек. Куликов. 6 июля Бог дал Александру сына. Но не он и не жена его, сообщают нам это, а графиня Ивелич. По ее письму, моя невестка до сих пор еще очень страдает, хотя со времени родов прошло без малого месяц. У нее образовались нарывы, от которых до сих пор не может отделаться. Александру же непростительно быть к нам до такой степени равнодушным, что он даже и двумя строками не заблагорассудил мне отвечать. Очень беспокоимся. Напрасно ты нам писала на его имя. Переслать нам твое письмо Александр и не позаботился. Впрочем, оно могло и пропасть по очень простой причине. Переезжая на Черную речку, Александр... Перевез туда всю свою прислугу, поручив городскую квартиру надзору дворника. А этот дворник или пьян, или спит. Сергей Львович Пушкин, Павлищевый. 1 августа 1833 года. Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих. Но не в его натуре было быть хорошим семьянином. Домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям, редко и бывал у них, когда жевал с ними в одном городе. Князь Вяземский. Вчера был вечер у Фикельмонт. Было довольно весело. Один Пушкин трепетал семинутным интересом, краснел, взглядывая на Крюдершу и несколько увивался вокруг нее, князь Вяземский жене, в июле-начале августа 1833 года. Однажды, возвратясь с бала, на котором Наталья Николаевна Пушкина вообразила, что муж ей ухаживает за мадам Крюднер, что было совершенно несправедливо, она дала ему пощечину, о чем он, смеясь, рассказывал Вяземскому, говоря, что у его Мадонны рука тяжеленько. Смирнова. Пушкин был на балу с женою-красавицей и в ее присутствии вздумал за кем-то ухаживать. Это заметили, заметила и жена. Она уехала с бала домой одна. Пушкин хватился жены и тотчас же поспешил домой. Застает ее в раздевании. Она стоит перед зеркалом и снимает с себя уборы. — Что с тобою? Отчего ты уехала? Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Тот, как стоял, так и покатился со смеху.